Глава, двадцать восьмая. Резиденция Гессертен находилась в Срединном полукольце, в западной его части. Из премиального района эльфы переехали в менее престижный квартал, где располагались лавочники, ремесленники и средние зажиточности граждане Эллингаста. Ванро вместе с наемниками остались дежурить в особняке, как обычно. Мало ли и вызов придет, пока мы тут расследованием занимаемся. Мы вместе с сотником Хорексом и десятком стражей отправились к месту обитания Гессертен. На поверку оказалось, что база клана располагалась в добротном трехэтажном доме. Первый этаж был сложен из белого камня, верхние – из древесины. Правда, с нескольких сторон строение поджимали другие дома. Да и, насколько я мог судить, снаружи потолки второго этажа высотой едва ли превышали два метра. По сравнению с особняками жителей из высшей лиги, строение проигрывало по всем показателям. Но, конечно, намного лучше, чем трущобы внешнего полукольца. — Гессертен подозревается в совершении тяжкого преступления, — сурово обратился Хоракс к паре привратников. «Именем префекта Готфера я требую впустить нас внутрь для обыска дома!» Охранники, видя такую толпу вместе с представителями правосудия, препятствовать нам не стали. Солдаты ворвались внутрь здания и быстро рассредоточились, обыскивая помещение. К нам вместе с несколькими клановыми сородичами вниз спустился Хактимель Гессертен, глава клана, чей особняк мы выкупили. Чем обязаны столь шумному визиту? — улыбнулся светлый эльф приветливо. — Где моя дочь? вася бросила Танша. — С чего вы решили, что мне известно местоположение вашей дочери? — Похитители проникли через тайный ход, о котором знали только вы, — добавил я. — Так вашу дочь похитили? Какая жалость! — покачал Хоктимель головой, изображая скорбь. «Да, я слышал, что вы поселились в особняке, некогда принадлежащем нашему клану. Однако про тайный ход знал не только я, но и почти вся старшая ветвь. Сейчас, как мне известно, многие покинули Гессертен, основав свои кланы». Так что о сохранности информации о секретном ходе говорить не приходится. Вы мне мстите за то, что мы расправились с вашей молодежью, которые первыми напали на нас?» Хактимель покачал головой и произнес грустным тоном. «Месть не приводит ни к чему хорошему, дамы и господа. Мы свой урок хорошо изучили». а «Лорд Зимин». Пока у нас нет веских доказательств, не стоит бросаться голословными обвинениями. Наши люди обыщут дом сверху донизу, — произнес хорикс решительно. Ваши кольца хранения к досмотру, лорд Гессертен. Пожалуйста, уважаемый сотник. Через какое-то время солдаты осмотрели все помещения, включая подвальное. Следователь Белой Стражи не нашел, к чему придраться и скомандовал нам уходить. «Мы должны были допросить его подошейникам», произнесла Бесса, когда мы покинули здание. «Во-первых, подобный допрос разрешено проводить только с одобрением Совета кланов», ответил Хорекс. «Во-вторых, лорд Гессертен, скорее всего, обладает решительным разумом, а значит, способен сопротивляться приказам при допросе под подчиняющей магией». «Значит, нам надо добиться официального разрешения Совета?» «Как это сделать?» — спросил я. «Вы пока не входите в Совет Кланов, Лорд Зимин. Хотя после создания вами Гильдии Крипторов пошли слухи, что это вопрос времени. Возможно, если вы обратитесь к Лорду Готферу, он позволит вам присутствовать на ближайшем Совете в качестве приглашенной персоны. «Собрания проходят в конце каждого месяца». «Понял. Я займусь данным вопросом. И ожидаю от белой стражи, что она приложит все мыслимые усилия, чтобы найти похитителей». «Безусловно, лорд», — кивнул следователь. «Если обнаружите какие-то зацепки, сообщайте нам сразу. В случае нужды в деньгах также обращайтесь». «Принято». Расследование по горячим следам зашло в тупик. Я не думал, что Гессертен проводил операцию самостоятельно, но они могли передать информацию какой-нибудь бандитской шайке, желающей быстро подзаработать. Постепенно страсти поутихли. Я вернулся к своему крипторскому промыслу, дабы заработать средства для выкупа. Тысячу золотых за месяц нафармить будет сложно, но в теории возможно гильдия и крипторство на двадцатом этаже приносили примерно по двадцать золотых в день. я даже к оону попытался обратиться за подсказкой однако демиург был глух к моим молитвам настроение в семье и клане конечно ухудшилось бессостаншей принялись проводить свое расследование. анша моталась по злачным местам города поднимала свои старые связи, подкупала разных личностей. Бесса просто вылетала после захода солнца и останавливалась на разных крышах трущоб внешнего полукольца, пытаясь услышать или обнаружить какую-либо зацепку. Утром ночная горгулья возвращалась в особняк. Я не думал, что смогу чем-то кардинально помочь расследованию или в шатаниях танши по городу поэтому сосредоточился на заработке денег. Дал объявление в Белый Вестник, пообещав вознаграждение тому, кто укажет точное местонахождение детей из клана Зимин. Также написал письмо префекту. «Готферд согласился принять меня в качестве приглашенной личности на следующий совет кланов. Там я надеялся прояснить немного ситуацию и, возможно, найти союзника». Несколько бомжеватого вида личностей откликнулись на объявление в газете. Тратить на всяких придурков драгоценное время мне не хотелось, поэтому я предложил подтвердить их слова через проверку ошейникам. Двое отказались, а один согласился. Как оказалось, явившийся в особняк зверолюд был пьян, а видел он отпрысков клана зимлер. В общем, затея не принесла сколько-нибудь значимого успеха. Да и у Танши с бессой не все клеилось. Элингас хоть не особо крупный город по меркам моего родного мира, однако обыскать его полностью нереально. Трущобы во внешнем кольце напоминают бесконечный лабиринт. Похлеще, чем в пепельном храме. Там хотя бы была видна единая логика разработчиков. Здесь же почти натуральный хаос. Пристройки, надстройки, перегородки, проулки, закоулки, тупики. Деньги постепенно росли в казне. Девчонки, понимая всю важность, даже приостановили все свои траты, хотя, я думал, их ничто не проймет. Придется все равно занимать денег, чтобы расплатиться со всеми. Но в целом доход позволяет нам быстро закрыть все долги после возвращения детей. Печально, что здесь так легко стать жертвой разных нехороших личностей. Тут я с полностью солидарен. Надо как следует проучить похитителей. Чтобы ни у кого потом и мысли не возникло наезжать на клан Зимин. Наконец, настал день сбора совета кланов. Собрания проходили в старом городе, в здании совета рядом со штаб-квартирой Белой Стражи. Величественное строение, также сложенное из белого камня, имело высокий круглый купол и массивные колонны со стороны фасада. Префект в письме пояснил, что нередко главы кланов или гильдий присылают своих представителей. Но в случае принятия важных законов или военных кампаний обычно на собрании присутствует весь высший свет. Я не до конца разобрался в политической системе Эллингаста, однако кланы здесь могли влиять на принятие тех или иных законов. Префект имел фиксированное число голосов в 20%. Для принятия того или иного закона требовалось набрать более 50% голосов. Собственно, префекту требовалось для продавливания своих идей набрать чуть более 30% от общего числа голосов. А вот если кланы хотели отстоять свои интересы, то им требовалось объединиться и набрать более 70%, что сделать непросто. У префекта имелись и союзные кланы. Количество голосов у того или иного объединения соответствовало размеру клана и гильдии. Орден паломников имел максимально возможное число голосов, соответствующее крупнейшему клану и гильдии. Девчонки отправились со мной в качестве охраны. В зал совета допускались лишь главы, либо их представители. Но супруги все равно возжелали поприсутствовать неподалеку. Я расстался с сопровождающими возле здания, где коротали время охранники пребывающих, и направился внутрь Дома Совета. Не сказать, чтобы меня так уж восхитило строение. Напоминало по размаху средний по размерам универ, в который я собирался поступать в прошлой жизни. До какого-нибудь Капитолия явно не дотягивало. Но и население подземелья не сравнить с нашими странами. Внутри меня проводили в центральный зал с длинным прямоугольным столом посредине, примерно на сто персон, и выделили конкретное место в дальней его части. Похоже, выступать с трибуны здесь особо не требовалось. Народ постепенно пребывал. Кого-то я знал, кого-то встречал один-два раза, кого-то видел впервые. Несколько человек выразили соболезнования, в связи с происшедшим с кланом Зимин неприятными событиями. До начала собрания оставалось около получаса, и я успел перекинуться парой фраз с разными людьми. Среди прочих прибыли главы кланов Бренаф и Нлускан, почти что родственные нам семьи, хоть Таншускары они и не признавали официально. А также заявился Хактимэль Гассертен, одаривший меня холодным взглядом. Заметил я и молодого мужчину с именем Шифт Корстейн. Кажется, сынуля правителя танрока За передней узкой частью стола, как я понял, восседали наиболее статные персоны. Там был, к примеру, известный мне святитель паломников. Не сам белый кардинал, а другой высокопоставленный представитель ордена. Также присутствовали глава гильдии авантюристов, представитель клана Ацхен, генерал Кьерта и еще один Тысячник Белой Стражи, темная эльфийка, что любопытно. Звали ее Равеншалитсфер. Я уточнил у соседа по поводу нее. Как оказалось, Тысячница является кем-то вроде главы разведки Белой Стражи. Явившийся с опозданием в две минуты, Льер-Савин Готфер открыл заседание совета. Сначала префект зачитал некоторые новости. Главные события, что были на слуху сейчас, это крестовый поход паломников, разрушение дымчатого сердца, а также некоторые неподтвержденные сведения о повреждении частей цитадели Ордена Вечной Ночи. При озвучивании последней новости мне показалось, что Равенша глянула в мою сторону хотя мы сидели на противоположных концах стола, далеко друг от друга, так что могло и почудиться. Паломники изрядно потрепали ночников. Известно, что орденцы обрушили все проходы, ведущие в ответвление, дабы восстановиться и прийти в себя. Я не стал вещать на весь совет о том, что цитадели больше нет, или показывать свои достижения. Предпочел пока просто слушать и наблюдать. Хоть в целом мне подобные нудные собрания опротивили сразу, я надеялся пообщаться с разными людьми после завершения схода. Ну а затем началась еще более скучная часть. Готфер выказал несколько предложений по поводу сбора налогов и изменений в земельном кодексе Эллингаста. Начались обсуждения, прошло голосование. Пока я не был постоянным членом совета, мой голос никак не учитывался. Затем стали брать слово другие члены совета. Главы кланов поднимались на ноги и выступали с места. Кто-то говорил кратко и по делу, кто-то разливался соловьем, плетя словесные кружева, будто паук-паутину. Не знаю, чего конкретно я ожидал от подобных собраний совета кланов. Наверное, чего-то более важного и величественного, а не споры за квоты на вылов рыбы, грязню за этажи и клановые охотничьи угодья. Теперь я осознал, почему многие главы не приходят лично, а отправляют своих представителей. К началу четвертого часа мне хотелось кого-нибудь придушить. Поэтому я с радостью воспринял объявление от префекта о завершении собрания кланов. Если ни у кого более нет срочных вопросов, предлагаю считать очередное заседание совета закрытым. Некоторые члены совета принялись вставать со своих мест. И это все, произнес я негромко, ни к кому конкретно не обращаясь. Что вы имеете в виду, лорд Зимин? Все же услышал меня префект. Все, что обсуждается на совете кланов, это... Квоты, угодья для охоты и налоги? А как же вопросы ночного ордена? Отношения с монстрами? Противодействие демонам, а? Или достопочтимых господ устраивает безвылазное сидение на двадцать третьем этаже? — Как смеете вы дерзить на совете кланов? — произнес один расфуфыренный кадр. Кажется, из гильдии рыболовов. Для вас приглашение на Совет — это великая честь. а гильдии крипторов, конечно, все наслышаны, но вам еще предстоит завоевать доверие других членов Совета, чтобы вас признали. — И что же вы предлагаете, лорд Зимин? — хмуро произнес генерал Керта. — Много раз вы сталкивались с демонами. — Пока всего лишь единожды. Ответил я, припомнив спасение Танши из лап краснокожих. «Тогда как вы смеете судить кланы за бездействие?» Мужчина поднялся на ноги и нацелил на меня пристальный взгляд своих черных глаз. «Вот только мои полудраконии глаза действовали на оппонента не хуже. И сколько же демонов надо уничтожить, чтобы получить право судить?» Поинтересовался я с ухмылкой. «Интересная постановка вопроса, лорд», — хмыкнул вояка. «Принесите мне, скажем, четыре десятка демонических рогов, и тогда я признаю ваше право излагать свою точку зрения в вопросе краснокожих. Любая помощь на фронте цена». вам доступна новая ющееся задание добыча рогов от керта готфер ранг редкий добудьте и доставьте нанимателю врага демонов награда опыт вам доступно новое задание догнать закат от пкерта готфер ранг эпический Добудьте и доставьте нанимателю 40 врагов-демонов. Награда. Признание Советом Кланов Фаленгаста. Штраф за отказ. Потеря репутации в Совете Кланов. — Чудесно. Я принимаю ваше поручение, господин Керта. — ответил я, соглашаясь принять задание. — Совсем сбрендил. Демоны его просто разорвут. — Ишь чего возомнил. Посыпались шепотки с разных сторон. Но мне было на них плевать. Пора бы и пообщаться с кем-то из властимущих. Члены совета принялись расходиться, но многие остались, чтобы перекинуться парой слов с коллегами. Столь важные лица редко собирались вместе, поэтому, чтобы не тратить лишнее время, сразу после совета можно было обсудить публичные, несекретные вопросы. Префект, с интересом следивший за нашей перепалкой с керта быстро распрощался и сразу свалил. Я же подошел к передней части стола и успел перехватить Равеншу Лицфер. Темная эльфийка хоть и не выглядела старой, однако хмурое выражение лица, острые скулы и тонкие губы делали ее похожей больше на строгую учительницу, а не на распутную темную эльфийку. Интересный образ, но я предпочту таншу. Простите, леди, не подскажете, что там за интересная вещь на подставке? Еще ранее я заметил странный предмет, который лежал на подушке на незанятом стуле неподалеку от самого префекта. Конечно, оценка сообщила мне название вещи, но я хотел узнать детали, да и как повод завязать разговор сгодиться печати лорда протектора», — ответила эльфийка сухо «Могу я потрогать?» «Пожалуйста. Это всего лишь символ. Никакой особой ценности печать не несет». Я подошел и взял амулет с подставки. Довольно простая с виду вещь. Плотный черный кожаный шнур и красный ромбический кулон с ромбическим вырезом внутри поменьше. Как-то не слишком презентабельно выглядит. Кажется, равенша не слишком хотела со мной беседовать, но и уходить так просто было бы невежливо. Печать изготовлена очень давно, еще до основания эленгаста Ее изготовил лорд-протектор Ирахим. По его словам, должность лорда-протектора не предполагает жизни в роскошных покоях. А потому и символ должен быть простым. И даже примитивным. Как интересно. А что входит в обязанности лорда протектора? Если упростить, то лорд протектор — это тот, кто первым спускается на глубинные этажи. Организует аванпосты, воюет с врагами людей, либо, наоборот, договаривается. Исследует особенности новых монстров и руин. Делает все чтобы мы имели возможность продвигаться вглубь подземелья», — пояснила темная. «Дайте угадаю, после нашествия демонов вы перестали назначать кого-либо на эту должность?» Эльфийка кивнула без удовольствия. «Не сразу, но вы правы, лорд. Уже несколько десятилетий мы перестали назначать кого-либо на эту должность». Так она же как раз для меня создана. А ваши недавние слова действительно соответствуют духу должности лорда-протектора, нехотя признала равенша Но также они могут означать, что вы просто безумец, который не осознает сложившихся устоев и угрозу, исходящую от различных сил подземелья. Если нарушить один из хрупких столпов сегодняшнего мира, Это может привести к катастрофе. Поэтому я и не поддерживаю авантюрные походы паломников. М -м -м -м, может, вы снимете печать лорда протектора с шеи? Ага, конечно. Я перестал дурачиться и положил амулет обратно на подставку. Вы наверняка слышали про то, что произошло, пока нас не было в городе. Сочувствую вашей ситуации. Вы дознаватель Хорекс приложит все силы, чтобы распутать преступление, произнесла она нейтральным тоном. Я надеялся, что вы подскажете мне, в каком направлении копать. Не зря ведь вас назначили главой разведки Белой стражи. Если бы у меня имелись какие-либо сведения, я немедленно бы сообщил их вам, либо дознавателю, ведущему дело. И тем не менее, Возможно, у вас есть хотя бы какие-то предположения? Был ли это клан Гессертен, либо они привлекли кого-то из знакомых? Гильдия воров, быть может. Вы гадаете на чайных травинках, лорд Зимин. Если у вас нет больше ко мне вопросов... У вас есть дети, госпожа Лицфер?» Эльфийка сузила глаза. — Не думаете же вы, что подобные манипуляции могут меня разжалобить? Тем более я и правда ничем не могу помочь. — Очень жаль, — покачал я головой. — Мне казалось, что мы заслуживаем поощрения за уничтожение цитадели. — Цитадель уничтожена? — понизила она голос и подалась вперед. — Ваши шпионы не доложили вам? «Вы своими глазами видели, как она была уничтожена?» — проигнорировала темная мой вопрос. «Ага, развалилась, словно карточный домик, а сверху еще и лавовая река прошлась по обломкам. Эпического ранга зрелища довелось нам наблюдать». «Благодарю за информацию». «И поздравляю со вторым сердцем», — негромко выдала Ровенша. Как я и думал, у нее есть информация от паломников, которые знали о балом сердце. Дальнейшую логическую цепочку выстроить не так уж и сложно. Спасибо. Найдите Стэфша Боллекса и попробуйте задать ему пару вопросов. Больше я ничем не могу вам помочь.